Издательство Бомбора. Океан книг. Марина Руденко. Сам себе ветеринар. Как оказать первую помощь собаке и не пропустить симптомы болезни. Книгу читает Екатерина Пермякова. Предисловие. «Привет, опекун собаки!» Мне нравится называть людей, у которых живут собаки, именно опекунами, хотя это не очень верно с точки зрения закона, ведь фактически животное — собственность человека. Но на самом деле собаки для нас, конечно, никакая не собственность, они члены наших семей. Мы ухаживаем за ними, кормим их и проводим время вместе с ними, то есть делаем всё, что подразумевает слово «опекать». Я предпочитаю именно такой подход по отношению к домашним питомцам, поэтому слово «опекун» прочно закрепилось в моем лексиконе. Думаю, вам оно тоже придется по душе. Если вы слушаете эту аудиокнигу, значит, вас волнует здоровье вашего подопечного. Поэтому нам с вами определенно по пути. Я практикующий ветеринарный врач вот уже в течение семи лет. И, поверьте, могу часами восторженно рассказывать о собаках. Но давайте для начала познакомимся. Не спешите пропускать эту часть аудиокниги. Она поможет вам понять, почему всё то, о чём я буду рассказывать далее, важно не только для меня, но и для вас. Я родилась и выросла в маленькой украинской деревне. Родители занимались сельским хозяйством, поэтому в нашей семье всегда было много разных животных — коров, коз, свиней, кур, уток, кроликов, кошек, собак. моя мама Частенько шутила, что у нас целый приют для кошек и собак. Рождались котят и щенки, приходили от соседей их питомцы, находили новый дом под подкидыша, выведенные заботливыми хозяевами из города. Ехать с заболевшим питомцем в город в ветклинику за 100 километров для многих было некогда и дорого, и часто, если с животным что-то случалось, не оставалось иного выбора, кроме как полагаться только на собственные навыки и помощь природы. поэтому в детстве мне пришлось стать свидетелем разных историй болезни животных, да и происшествий, не связанных с заболеваниями, с исходом как благополучным, так и не очень. Так в памяти навсегда отпечатались следующие события. Мне 9 лет. У маленькой весом едва ли 2 килограмма собачки-кнопы идут роды. «Щенки не выходят вот уже больше 10 часов», услышала я голос мамы из кухни. Они с папой что-то обсуждали взволнованным шёпотом. Я задержала дыхание и продолжила слушать. «Может, щенки слишком крупные или как-то не так лежат?» Она уже вся измучилась. «Надо что-то делать», — сказала мама. «Рая, ну я не знаю. Сходи к ветеринару, хотя он вряд ли чем-то поможет. Сколько раз он говорил, что не работает с мелкими животными, а специализируется на коровах и свиньях». Мама вернулась через полчаса, вся зарёванная. На руках у неё завёрнутая в куртку Кнопа. Собачка умерла. Мы обнялись и заплакали. А через пару дней я случайно услышала разговор мамы и бабушки. «Представляешь, он даже не глянул, сказал, «А что я сделаю? Я ничего не понимаю в собаках. К тому же у меня нет ни лекарств, ни инструментов. Усыпить могу, чтобы не мучилась». А я видела, что Кнопа уже совсем плоха, и согласилась. Грустно вздохнула мама. «Ну ладно тебе, Рая», — бросила бабушка. «У вас ещё будут десятки таких кноп». Он даже не глянул. Звенело у меня в голове и жгло в груди от обиды и злости. «Ну как так? Он же ветеринар». Только когда я уже встала на путь освоения профессии и узнала, что в учебных заведениях учат лечить столько сельхозживотных, ко мне пришло понимание, почему ветврач... Тогда так поступил с нашей Кнопой. «Да, вы всё верно поняли. Лечение кошек и собак не входит в программу обучения ветеринаров. Это направление можно освоить уже самостоятельно в рамках последипломного образования. Так было лет 20 назад, и на сегодняшний день ничего не изменилось. А вот ещё один случай из моего детства. Мне 11 лет. Мама говорит отцу». «Витя, не забывай привязывать собака, то они залезают к соседу во двор. Ему же постоянно кажется, что наши собаки охотятся за его курами и воруют яйца. Он мне прямо сказал, «Увижу хоть одну вашу собаку у себя во дворе. Застрелю сразу, без разговоров». «Понял, буду следить». А через несколько дней со словами. «Без обид, передай родителям». Сосед с ружьём в руках швырнул к нам во двор нашего Джека. Я оцепенела от неожиданности, так и застыла, с лейкой в руках. В тот момент я поливала цветы на клумбе возле дома. Окровавленная собака не скулела Кричала не своим голосом. Я всё бросила и пулей помчалась в дом. «Мам, быстрей! Там сосед, кажется, застрелил Джека». Джек — наш трёхлетний пёс, которого я истощённым щенком нашла на деревенской мусорке и притащила домой. У односельчан было в порядке вещей выбрасывать ненужных им животных. Мама подхватила пса и понесла к будке, рядом с которой валялся разорванный ошейник. «Всё ясно. Бегом за аптечкой». Он живой, но, похоже, пули попали в лапы и живот. Мама судорожно обрабатывала раны, пыталась остановить кровь, сделала укол обезболивающего и вколола антибиотик. Джека отнесли в сарай. «Ему надо поесть», — сказала мне мама. «Принеси что-нибудь, не стой!» Я побежала в дом, поискать что-то вкусненькое в холодильнике. Тогда мне это казалось прекрасной идеей — поддержать любимого пса. А сейчас я понимаю, что мать просто не хотела, чтобы я смотрела на весь этот ужас. Ей нужно было меня выпроводить из этого сарая. Джак умер. Сложно сказать, в какой именно момент. Пока я бегала за едой, когда мама пыталась остановить кровь или когда мы тащили его в сарай, а может, сразу после того, как сосед швырнул его во двор. Ещё одна болезненная потеря ждала нас, когда мне исполнилось тринадцать. Однажды за завтраком бабушка сказала, «Жулька опять родила щенков. Я её во время течки закрывала в сарае, но, видимо, какой-то кобель всё же прошмыгнул. Пять штук. Ну, куда нам столько? Кормить нечем». Четверых вчера сосед утопил. Оставили одного кобелька. Оставить одного малыша решили затем, чтобы у собаки не было мастита и стресса от потери детёнышей. А кабелька выбрали, чтобы в будущем не было проблем со щенками. «Заходи посмотреть на щенка, Марина», — предложила бабушка. «Может, назовёшь его как-то?» Бабушка жила по соседству, и у неё было своё хозяйство. Утопление новорождённых котят и щенков как способ избавления от лишних ртов широко практиковалось среди деревенских жителей. но ну, а те, кто не хотел брать такой грех на душу», как выражалась моя бабушка, «выбрасывали животных на деревенскую мусорку». Хотя не знаю, что больший грех — убить сразу или обрекать на мучения голодную и холодную смерть на свалке. Жулька, старая чёрная мохнатая собака, за год до этого увязалась за дедом, когда тот шёл с рыбалки. Да так и осталось жить у них. Щенок был чёрно-белый, на лобике пятнышко в виде цветочка. «Цветик!» — воскликнула я. «Бабушка, он будет цветиком!» Когда Цветику было месяцев пять-шесть, я заметила, что у него начала выпадать шерсть. Он сильно чесался, на теле появились раны. «Я знаю, что вы не по кошкам и собакам, но, может, подскажете, как помочь моему щенку?» — прицепилась я к нашему деревенскому ветеринару, который пришёл к соседям лечить свинью. «Я мигом сейчас его принесу». Я побежала домой и вытащила из будки истощённого, почти лысого щенка. «Да чёрт его знает!» — почесал затылок ветеринар. «Ну, есть у меня дома мазь. Может, сработает. Наносить будешь пару раз в день. Зайди завтра с утра». Баночка даже не была вскрыта. Мазь Ям для ветеринарного применения. Прочла я на этикетке. Пахла она чем-то сероводородным, напоминала мазь Вишневского. По консистенции она была очень жирная, и, как я поняла позже, плохо смывалась. Я принялась наносить её на все поражённые участки маленького тельца Цветика. Он жутко вырывался, не нравилось ему это всё, но я настойчиво продолжала своё дело. Так я мазала день, 2, 3. Семь, но ничего не помогало. Пёс смиренно переносил все мои манипуляции. Тогда я думала, что он понял, что я хочу ему помочь, а на самом деле у него уже просто не было сил сопротивляться из-за тяжёлой болезни. Щенок умер. Я снова плакала. Уже будучи ветеринаром, я нашла ответ на давно терзавший меня вопрос. Мой цветик умер от серьёзной формы демодикоза. Это заболевание, которое вызывается кожным клещом. Не исключено, что у него могли быть и другие проблемы со здоровьем, которые лишь усугубляли течение этой болезни. И никакая мазь ему бы не помогла. Это лечится по-другому. Но кто ж тогда об этом знал? Вирусные инфекции, автотравмы и многое другое наблюдала я на протяжении тех лет, что жила в деревне. Моя мама, как могла, ориентируясь на советы ветеринара и соседей, а также с помощью народных средств, почерпнутых из газет, да и просто пользуясь собственной интуицией, изо всех сил старалась лечить животных. И часто ей удавалось им помочь. Вспоминается один курьезный случай. Каждый раз, когда я возвращалась из школы, меня радостно встречали наши собаки. Однажды ко мне подбежал семимесячный Мухтар, Я резко отступила назад, увидев, что у него весь рот в бородавках. Маленькие опухоли, похожие на цветную капусту, свисали с внутренней поверхности его губ. Мама осмотрела других собак. Ни у кого ничего похожего не обнаружилось. Уже легче. В это время у нас как раз вырос чистотел. Но когда я попыталась им обработать бородавки пса, Мухтар искусал мне руки. Тогда... Мама воспользовалась народным рецептом. Начала настаивать воду на растущую луну, что-то на неё наговаривала, а потом давала Мухтару пить. Спустя какое-то время, после проведения уже и не вспомню скольких таких ритуалов, бородавок не стало. Всё прошло. Я находилась под сильным впечатлением и думала, что теперь у нас все будут выздоравливать, ведь действенный способ лечения найден — Я читала заговор о травматизма хромающей собаке-жульке на возвращение зрения 17-летнему коту Барсику с двусторонними катарактами, но, разумеется, ничего не помогало. Я недоумевала, как так может быть. Уже освоив профессию ветеринара, я разгадала тайну того случая с Мухтаром. У щенка был вирусный папилломатоз. «Болезнь, от которой нет доказательного лечения, и в большинстве случаев всё проходит само собой». «А почему бы тебе не стать ветеринаром? Ты же любишь животных, видишь, как они тяжело болеют, а лечить некому. Профессия в деревне востребованная, всегда будешь при деле», — вздохнула мама, когда мы в очередной раз везли на скотомогильник двух наших мёртвых котов. «Нашли мы их утром, поцараем Было непонятно, что с ними произошло. Я тогда сразу решила, что буду лечить и сельхоз животных, и котов с собаками. Вот так особенности деревенской жизни и мамин совет помогли мне сделать правильный выбор и посвятить себя лечению животных. Наша семья не могла себе позволить отправить меня учиться в университет, а в местный ветеринарный колледж можно было попытаться поступить на бюджетное отделение. Срок обучения — три года. Эта профессия и вправду оказалась моим призванием. Я училась бешеным энтузиазмом и рвением, с восторгом и желанием узнать всё, что только возможно. Окончила колледж с красным дипломом. Меня без проблем потом приняли на бесплатную форму обучения в Крымский федеральный университет. Моему счастью не было предела. Ведь это такое удовольствие заниматься любимым делом — учиться лечить животных и маленькими шажками идти к своей большой цели. По окончании обучения встал вопрос, что делать дальше? Была идея взять кредит на приобретение фургона и оборудования, чтобы ездить по вызовам из посёлка в посёлок. Но судьба распорядилась иначе. На последнем курсе университета я встретила свою большую любовь, моего будущего мужа. Ему предложили работу в Санкт-Петербурге, а я поехала с ним. Мечта помогать кошкам и собакам стала явью, но всё сложилось немного не так, как это виделось изначально. Да, я не стала сельским ветврачом, но мама за период моего обучения неплохо прокачала свои навыки в ветеринарии. К тому же я регулярно провожу для неё онлайн-консультации. Уверена, советы и рекомендации, изложенные в этой аудиокниге, помогут вам не растеряться в сложной ситуации и помочь своему питомцу. Итак. Как устроена эта аудиокнига? Здесь вы найдёте много практической информации о первой доврачебной помощи собакам. Я рассматриваю базовые сведения не в теории, а на примерах из практики. Так интереснее и нагляднее. Почему именно собаке? Конечно, хотелось бы написать «Глобальное ветеринарное пособие» о помощи вообще всем домашним питомцам. Но вряд ли это действительно возможно. Начинать нужно с чего-то одного. К тому же, большинство моих пациентов сейчас — собаки, поэтому именно о них и пойдёт речь. Что такое первая помощь? Это те действия, которые надо срочно произвести, когда у животного возникает какая-то проблема со здоровьем. Первая помощь — это ни в коем случае не самолечение, а всего лишь комплекс мероприятий, которые нужно провести до визита к врачу, чтобы облегчить состояние питомца или предотвратить возможные осложнения. Неотложная помощь — это только первый этап помощи вашему животному. После нее питомца надо как можно быстрее показать ветеринару для обследования и получения профессиональной помощи. В этой аудиокниге речь пойдет о первичных и острых ситуациях. А если у вашей собаки уже есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, например, хромота, рвота, зуд, кашель и так далее, мои советы использовать нецелесообразно. Ведь я рассказываю не о самостоятельном пробном лечении. Это всегда опасно и неэффективно, а лишь о доврачебной помощи. Помните об этом? Если после предпринятых согласно моим советам действий питомцу станет лучше, и вы подумаете, что опасность миновала, и решите, что уже можно никуда не обращаться, это будет ошибкой. Тем самым вы можете подвергнуть жизни вашей собаки риску. Обращение к ветеринару все-таки необходимо. Советую ставить метки. Если во время прослушивания встретите важные моменты, тогда при необходимости в дальнейшем вы всегда сможете быстро отыскать нужную информацию.